Глава седьмая. Навык ускорения процесса продаж номер один. Привлечение клиентов десятого уровня. Представляете, что у каждого человека, с которым вы встречаетесь, на шее висит табличка с надписью «Дайте мне почувствовать свою важность». Так вы не только добьетесь успеха в продажах, но и преуспеете в жизни. Мэри Кэй Эш, основатель Мэри Кэй Косметикс. Представьте, что вы всего в нескольких метрах от финишной сделки, отделяющей вас от заключения важной сделки. Вы много над ней работали, серьезно вложились эмоционально, потратили время, деньги и ресурсы, необходимые для превращения потенциального клиента в реального покупателя. Ответили на каждый его вопрос, поработали со всеми высказанными им возражениями. Из кожи вон лезли, стараясь помочь ему принять правильное решение, и теперь, наконец, находитесь в предвкушении единственно возможного исхода, уже подсчитывая в уме комиссионное. И вдруг, бац, клиент в последнюю минуту передумал. Безумное разочарование в начале. Но скоро вам удается убедить себя в том, что вашей вины тут нет. Вы говорите себе «Да ладно, он просто не был готов», или «Он уже купил продукт у моего конкурента», или «У них нет на это денег» и отправляетесь домой зализывать раны. В таких ситуациях продавцу довольно легко перефокусировать свой провал, объяснив потерянную продажу факторами, не входящими в сферу его контроля. Но какую бы причину вы ни называли настоящего виновника, вы так и не учли. А все банально просто — вы продавали не тому человеку. Правильный покупатель — первейший ключ к успешной продаже, который чаще всего упускается из виду. Конечно, в неудаче можно обвинить экономику, конкурентов, банки, продукт, маркетинговую команду, производителя и еще много кого, но часто причина гораздо прозаичнее. Вы поставили не на ту лошадку. Клиенты 10 уровня. Вспомните случаи, когда вы заключали сделку на продажу практически без малейших усилий. Клиент был на редкость восприимчив. Ваш продукт или услуга ему действительно помогли решить проблему и подошли для этого идеально. Человек пришел в восторг уже от того, что вы предложили ему свой продукт и радовался еще больше, проверив его в деле. Ему не терпелось его купить и назвать своим. А в довершении всего он еще порекомендовал вам несколько потенциальных покупателей. Словом, весь процесс продажи от первого контакта до заключения сделки прошел на ура. Как вы тогда себя чувствовали? Дайте-ка угадаю. Потрясающе. Бьюсь об заклад, вы думали, если бы каждая моя продажа была такой, я бы был величайшим продавцом на планете. А что, если я вам скажу, что каждая продажа действительно может быть такой? Это на самом деле так. потому что причина, по которой все прошло столь гладко и заставила вас почувствовать себя настоящей рок-звездой продаж, коей вы и правда являетесь, вовсе не в том, что вы были в ударе, в зоне комфорта и максимально использовали свое обаяние и шарм. Причина в том, что вы работали с клиентом десятого уровня. В отличие от сорвавшейся сделки, это прошла как по маслу, потому что вы выбрали правильного покупателя. Клиент десятого уровня — это тот, кто действительно нуждается в вашем продукте, причем немедленно, и готов за него заплатить. Это человек, который влюбляется в ваш товар или услугу и взахлеб нахваливает их друзьям, коллегам и знакомым. У него есть авторитет, желание и возможность купить то, что вы предлагаете. Он изначально восприимчив, заинтересован, и с ним очень легко работать, что звучит как нечто фантастическое. Что ж, это и правда сложная задача, и именно ее вам крайне необходимо решить, если вы хотите в полной мере реализовать свой потенциал в сфере продаж. Отбор по жестким критериям. Ищем золото десятого уровня. Не каждый человек или компания — ваш клиент. Повторяйте себе это утверждение до тех пор, пока оно надежно не закрепится в вашем сознании и системе убеждений. На самом деле, некоторые продавцы вообще могут назвать своими клиентами очень немногих. Но кто эти немногие? Клиенты десятого уровня. И именно они способны изменить вашу карьеру в сфере продаж, подняв вас на небывалые высоты. Но каковы они? Как их найти и заполучить? Ведь они не ходят по улицам в футболках с надписью «Я твой клиент десятого уровня». Вам нужно найти их и идентифицировать с помощью отбора по конкретным критериям. Разумеется, вы не можете точно знать, собирается ли тот или иной человек купить ваш продукт. Но вы можете сделать все от вас зависящее, чтобы убедиться, что они идеально подходят друг другу. Возможно, вам не понравится идея тратить время и энергию на поиск потенциальных покупателей. Но, надеюсь, перечисленные ниже шесть основных причин убедят вас делать это всегда, прежде чем инвестировать в кого-то свое время и силы. Причина первая. Отбор гарантирует вам общение с людьми, которые действительно намерены купить ваш продукт. Отбор по конкретным критериям помогает вам определить, собирается ли ваш потенциальный клиент покупать ваш продукт, и, что еще важнее, когда. Он купит его сейчас? И купит ли его вообще? Что должно произойти, прежде чем он захочет или сможет его купить? Может, он просто собирает информацию для покупки, которая будет совершена только через несколько месяцев, а то и лет? А может, ему просто нравится оценивать разные продукты, но он не планирует покупать. Отбор по критериям избавляет вас от бесполезной траты ресурсов на неперспективных клиентов. Причина вторая. Отбор подсказывает, на чем сфокусироваться. Вся работа, которую вы проделали, чтобы настроить четкий фокус, может оказаться тщетной, если вы сосредоточитесь на том, кто не намерен покупать. А между тем, ваши запасы времени и энергии не безграничны, и вы просто не имеете права тратить их не на тех клиентов. Отбор помогает продавцу выявить наиболее перспективные варианты, а все остальные отбросить. Причина третья. Отбор помогает ускорить закрытие сделки. Предлагая продукт только тем потенциальным покупателям, которые действительно намерены его купить, вы существенно повышаете вероятность успеха. Это означает, что для достижения того же объема продаж вам потребуется гораздо меньше потенциальных клиентов, и вы сможете потратить больше времени на обналичивание чеков, чем на поиск новых покупателей. Причина четвертая. Отбор ускоряет процесс продаж и сокращает их цикл. Отбор по конкретным критериям позволяет вам выявить болевые точки или точки удовольствия клиентов, которые могут побудить их действовать сейчас, а не, скажем, через полгода. Проявляйте к клиентам искренний интерес и задавайте им как можно больше вопросов. Узнав об их насущных потребностях, вы сможете задействовать свою суперсилу продавца, чтобы помочь им быстрее принять обоснованное решение о покупке. Причина пятая. Отбор снижает ваши расходы. Как известно, время — деньги. Брошюры, визитки и сопутствующие материалы стоят денег, даже цифровые. Регулярно пытаясь продать продукт людям, которые вряд ли его у вас купят, вы в конечном счете тратите больше времени, денег и энергии, чем необходимо. Причина шестая. Отбор предлагает вам лучших клиентов. У вас когда-либо был покупатель, которого вы предпочли бы никогда не иметь? А может, такой есть прямо сейчас? Проблемные клиенты требуют столько времени и энергии, что вы можете с уверенностью заявить, что они того не стоят. Если вам постоянно приходится взыскивать плату с клиентов за нос, убеждать их или отстаивать, то вы, конечно же, отлично понимаете смысл поговорки «зарабатывать каждый цент дважды». А ведь они не только источают негатив, но и отвлекают вас от поиска и обслуживания идеальных клиентов десятого уровня. А значит, обходится вам дороже, чем приносят прибыли. Отбор по конкретным критериям избавит вас от подобных индивидуумов. и гарантирует, что общение с каждым человеком, с которым вы будете иметь дело, доставит вам истинное наслаждение, а не вызовет зубовный скрежет. Отбор по конкретным критериям — двойное требование. Как продавцы, мы стремимся закрывать каждую сделку и хотим, чтобы каждый потенциальный покупатель в итоге купил наш продукт. Но нам нужно четко понять, что каждый раз, говоря «да» чему-то одному, мы говорим «нет» чему-то другому. Иными словами, когда мы изо всех сил стараемся убедить клиента, который никогда не прошел бы нашего квалификационного отбора, купить наш продукт, мы говорим «нет» покупателю, соответствующему всем нашим критериям, с которым нам действительно стоило бы пообщаться. Как бы напряженно вы ни трудились и сколько бы часов ни вкладывали в продажи, Огромные преимущества работы с клиентами 10 уровня останутся для вас недосягаемыми, если вы не будете проводить отбор потенциальных клиентов по конкретным жестким критериям. К счастью, этот процесс не так сложен, как кажется. В сущности, отбор по критериям включает два требования — определить, как выглядит клиент 10 уровня и сказать решительное «нет» всем остальным. Спасательные круги и процесс отбора Отбор потенциальных клиентов по конкретным критериям, так же, как и поиск потенциальных покупателей, во многом психологическая игра, как, впрочем, и любая другая часть процесса продаж. Хотя успеху на этом поприще способствуют все практики спасательных кругов, три из них обеспечивают продавцу неоспоримое преимущество перед коллегами и конкурентами. Речь идет о тишине, аффирмации и визуализации. У пребывания в тишине масса положительных моментов, о чем я подробно рассказывал ранее. Ясность, которую вы обретаете в результате, способствует успеху продаж по одной простой причине. Спокойный, уравновешенный продавец, очень симпатичный продавец. В отличие от коллег, он не впадает в отчаяние и не брызжет безумной энергией. Его спокойствие усиливает доверие к его словам и привлекает к нему перспективных покупателей. Если вы описываете свою практику тишины какими-либо эпитетами, непременно добавьте такие, как «безмятежный», «спокойный» и «сосредоточенный». Вот вы видите, это принесет вам немало пользы. Я также советую вам составить собственные убедительные аффирмации, непосредственно касающиеся процесса отбора потенциальных клиентов. Особенно если раньше вы слишком много времени тратили на людей, которые в результате так ничего и не купили. Речь идет об аффирмациях вроде «каждый день я привлекаю, ищу, нахожу и инвестирую свое драгоценное время только в перспективных покупателей, которые действительно нуждаются в моем продукте, а также хотят и могут его у меня купить». Ваша практика визуализации, как и аффирмации, должна включать что-то вроде детального и красочного мини-фильма, в котором вы с энтузиазмом общаетесь с потенциальными клиентами, отвечающими всем вашим критериям. увидьте, как сидите напротив зашедшего в ваш магазин посетителя. И он согласно кивает и улыбается, пока вы интересуетесь, что привело его к вам. Представьте, как он просматривает вашу рекламную брошюру, опять же кивая и улыбаясь, а затем с удовольствием вручает вам кредитную карту, чтобы оплатить покупку. Такое использование силы спасательных кругов поможет вам привлечь не просто больше потенциальных покупателей, а именно таких, каких надо. И это, поверьте, в корне изменит вашу карьеру в сфере продаж. Теперь, выработав четкое видение процесса отбора правильных клиентов с помощью практик «Чудесного утра», вы уже готовы к разговору о том, как искать клиентов 10 уровня. Пришло время научить вас это делать как настоящая звезда продаж, коей вы, безусловно, являетесь. Поиск потенциальных покупателей. Как найти клиентов 10 уровня. Поиск потенциальных покупателей – источник жизненной силы успешной карьеры любого продавца. Продажу можно закрыть только при условии ее открытия, и лучшие продавцы направляют свою энергию на постоянный поиск и установление контактов. Успешный поиск потенциальных покупателей – настоящее искусство, но ему можно обучаться, практиковать, развивать и даже вырабатывать собственные методы. А поскольку оно базируется на самодисциплине, которая в свою очередь произрастает на почве личностного роста, овладеть этим искусством может каждый. Чем больше вы работаете над собой, тем лучше становитесь, и как личность, и как профессионал своего дела. Успех в данном случае зависит не только от того, что вы делаете, но и от вашей роли в этом процессе. Кто вы, когда этим занимаетесь? Я убежден, что шесть элементов спасательных кругов помогут вам стать истинным мастером поиска правильных клиентов и наделят вас энергией, харизмой, уверенностью в себе и решимостью, столь необходимыми при этом продавцу. По мере оттачивания навыков вы начнете как по волшебству привлекать все больше и больше клиентов. А теперь рассмотрим четыре ключевые области эффективного поиска потенциальных покупателей. Кто, где, как и как часто. Первое. Кто? Составьте портрет клиента 10 уровня. Вы точно знаете, каков ваш идеальный клиент. Продавец должен без малейшей запинки перечислить как минимум 5 базовых качеств своего идеального покупателя. Например, мой идеальный клиент — это профессионал в сервисной сфере, занимающий высокую должность, в возрасте 35–55 лет, с ежегодным доходом свыше 250 тысяч долларов, проживающий по адресу с почтовым индексом 90210, имеющий кредитный рейтинг выше 720. Если вы не в состоянии назвать хотя бы пять характеристик, вы не очень быстро продвинетесь, и если продвинетесь вообще. Если у вас нет четкого портрета целевого покупателя, попробуйте вот что. Подумайте о трех ваших любимых нынешних клиентах и отметьте их отличительные качества и характеристики. Это должно вам помочь составить профиль вашего идеального покупателя. И разместите составленный перечень на видном месте. Выучите его наизусть. Создайте для него аватар. Он и будет профилем клиента десятого уровня, которого вы хотите найти и привлечь. Полученный типаж должен стать вашим новым стандартом, ниже которого вы не должны опускаться. Не забывайте, что на бесперспективного покупателя вы затратите столько же времени, усилий и энергии, как и на идеального. Многие специалисты убеждены, что ничто так не увеличит ваши продажи, как практика постоянного жесткого отбора потенциальных клиентов по конкретным критериям. Итак, привлечение клиентов десятого уровня начинается с четкого осознания того, кто они. Второе. Где? Как найти клиентов десятого уровня? Когда ко мне приходят новые сотрудники, один из первых вопросов, которые они задают, а где мне найти потенциальных покупателей и продавцов? И он, безусловно, закономерный. На первый взгляд, поиск людей, готовых купить или продать в нужное время, задача непосильная. Независимо от того, новичок вы или опытный и успешный продавец, я рекомендую вам расширить список потенциальных клиентов с помощью перечисленных далее источников в указанном порядке. Зона влияния. Понимаете ли вы, что десятки, а возможно и сотни людей в вашем нынешнем кругу общения готовы купить ваш продукт и рекомендовать его своим друзьям и знакомым? Составьте список всех, кого знаете, даже если не встречались с человеком уже лет 10. Дам вам маленький совет. Вместо того, чтобы стесняться звонить кому-то, кого вы не очень хорошо знаете или давно не видели, используйте этот факт как причину для звонка. Привет. У нас не было возможности тесно общаться, но я постоянно слышу о вас много хорошего. Было бы неплохо вместе пообедать или просто выпить кофе. Не возражаешь? Рефералы. Легендарный коуч в сфере продаж Джим Рон любил повторять, что рефералы являются самым важным аспектом бизнеса. Без них нет будущего. Не могу с этим не согласиться. Ваши будущие продажи, доходы и успех в значительной степени определяются тем, насколько активно ваши нынешние клиенты рекомендуют ваш продукт своим друзьям и знакомым. Думайте о рефералах как о потенциальном доходе. Чем больше вероятных покупателей вам нужно обзвонить, тем выше ваш потенциальный доход. Ведь многие из них только и ждут, когда вы на них выйдете и предложите свой продукт. В следующей главе мы опишем конкретные шаги, в том числе, что и когда нужно говорить, чтобы создать бесконечный запас потенциальных клиентов. Профессиональные сети. Используйте местные бизнес-группы, профессиональные ассоциации и клубы для встреч и знакомств с потенциальными клиентами и генерации лидов. В свой звездный год продаж Хэл присоединился к местной бизнес-сети «Латип». и уже к концу года более 5% его продаж были сделаны благодаря его коллегам и их рефералам. Ключ к успешному взаимодействию в сети — четкий фокус на максимальном повышении своей ценности для каждого ее члена и группы, а не на том, что, к сожалению, делает большинство продавцов, стараясь извлечь как можно больше ценностей для себя. Чем больше ценностей вы добавляете в жизнь других людей, тем ценнее становитесь и тем больше ценностей привлекаете. Сосредоточьтесь на создании репутации человека, который всегда стремится давать больше ценности, чем получать. Вот некоторые из лучших бизнес-сетей, которые вы можете найти в интернете и подумать о присоединении к ним. точка letip.com Интернет-источники от ключевой роли email-маркетинга в управлении взаимоотношениями с клиентами до максимизации онлайн-бренда через бесконечное количество социальных сетей, таких как Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, Instagram, Pinterest и так далее и тому подобное. Сегодня многие старые методы лидогенерации заменяются, улучшаются или автоматизируются благодаря использованию технологий Так же, как при успешном сетевом взаимодействии, ключом к успеху в интернете является фокус на добавлении ценности для кого-то другого. Когда ваши электронные письма и онлайн-сообщения постоянно повышают ценность для потенциальных клиентов, вы становитесь ценным для них. И со временем ваш персональный бренд приобретает репутацию ценного, а не того, кто вечно пытается втюхать что-нибудь другим. Если хотите развить навыки эффективного email маркетинга рекомендуем прочесть отличную книгу Яна Броди «Продающие рассылки». Чтобы развить навыки, необходимые для максимизации усилий в социальных сетях, рекомендуем книгу «Информационный удар» Гарри Войнерчука. Чтобы научиться извлекать максимум пользы в самой главной социальной сети для бизнеса — LinkedIn, рекомендуем прочесть книгу «Полное руководство по LinkedIn для бизнеса» Теда Продрому. Использование клиентской базы третьих лиц. Хотя это может быть эффективный способ поиска и налаживания связи с потенциальными клиентами, отвечающими вашему стандарту или занимающими должность, в соответствии с которой их должен заинтересовать ваш продукт, мы рекомендуем использовать эту стратегию в последнюю очередь. Успех продаж прежде всего основан на взаимоотношениях, а вас с покупателем из приобретенного у кого-то списка ровным счетом ничего не связывает. Подумайте об этом с такой позиции. Кто с большей вероятностью купит ваш продукт? Человек, которого вам кто-то рекомендовал? Кого он знает? Кому симпатизирует и доверяет? Или потенциальный клиент, с которым вы связываетесь посредством холодного звонка? Купленные списки, безусловно, следует рассматривать как часть общей стратегии поиска потенциальных покупателей, но не делать их ее основой. Например, мы с моими агентами используем представленные в базах данных списки объектов недвижимости с истекшими сроками. Объектов, которые не были проданы за время, пока были выставлены на продажу. А затем один из наших административных сотрудников сужает эти списки, убирая из них объекты, которые были после этого приобретены. Затем эти списки объединяются в рабочую контактную информацию по оставшимся перспективным вариантам. В сфере торговли недвижимостью, как, впрочем, и в большинстве других отраслей, много разных инструментов для поиска списков потенциальных клиентов. Мы используем каталог ресурсов Call Resource Directory в сочетании со списком Do Not Call Не Звонить для выявления бесперспективных номеров домашних и мобильных телефонов во всех кварталах, в которых работаем. А для поиска объектов, которые продаются без посредника, и лидов с истекшими сроками, мы используем Mojo и RedX. Для расширения зоны влияния подумайте для начала о друзьях и друзьях друзей в Facebook. Для коммерческих продаж желтых страниц или каталога вашей местной торговой палаты будет достаточно. Не пожалейте времени и свяжитесь с лидерами вашей отрасли, чтобы выяснить, какой подход успешно работает у них. Не надо изобретать велосипед. Я предлагаю вам определить систему, которая поможет понять, в какой точке взаимоотношений вы в данный момент находитесь. Третье. Как? Станьте человеком десятого уровня, чтобы привлечь клиентов десятого уровня. Ничто из того, что вы говорите или делаете, так сильно не влияет на реакцию людей или потенциальных покупателей, как то, кто вы есть на самом деле. И это еще одна важная сфера жизни, в которой спасательные круги могут существенно сказаться на ваших результатах. Вы когда-нибудь встречали людей, которые вроде бы и выглядели как надо, и говорили правильные вещи, и продавали отличный продукт, но вы не резонировали с ними и не могли понять, почему? Вот и я встречал. И, кстати, довольно часто. Невидимый, но совершенно необходимый ключ к успеху продавца — сделать так, чтобы тебе невозможно было отказать. Если вы чувствуете, что делаете все правильно, а дела все равно не блещут, то, скорее всего, проблема не в том, что вы делаете, а в вас самом. Продавцу чрезвычайно важно быть приятным в общении, располагающим к себе человеком. Самый идеальный способ таким стать — каждое утро меняться в лучшую сторону, благодаря спасательным кругам. Это прямой путь стать притягательной личностью, излучающей энергию и обаяние, которым просто невозможно противостоять. Начиная день с периода тишины — Вы создаете ощущение внутреннего покоя, которое улучшает ваш эмоциональный интеллект и позволяет общаться с людьми гораздо спокойнее и вдумчивее. Вы непременно заметите, что у большинства людей, медитирующих каждый день, более низкий уровень стресса, они менее импульсивны и более последовательны в своих взаимодействиях. И благодаря этому, безусловно, приятны в общении и пользуются доверием людей. Тем не менее, нужно признать, что среднестатистический продавец подвержен сильному стрессу, действует реактивно и чрезмерно эмоционален, поэтому у окружающих порой возникают сомнения в его способности принимать оптимальное решение. Поскольку время, проведенное в тишине, создает спокойную, сфокусированную внутреннюю среду, Следующие за ней аффирмации позволяют четко сформулировать письменно свое видение человека, которым вы намерены стать, десятым уровнем самого себя, чтобы в полной мере присутствовать в каждом моменте и каждый день проживать в соответствии со своим видением. Четко обозначив образ мыслей, привычки и действия, которые хотите сделать неотъемлемой частью своего «я», и повторяя аффирмации каждый день, вы намного быстрее воплотите свое видение в реальность. И, наконец, ваши аффирмации должны сопровождаться визуализацией, когда вы рисуете в своем воображении картину, в которой уже стали человеком, описанным в аффирмациях. Убедитесь, что, визуализируя, испытываете чувства, характерные для воображаемой ситуации. Иначе визуализация не будет максимально эффективной. Например, если вы визуализируете себя грамотно и уверенно проводящим презентацию, обязательно почувствуйте эту уверенность. Можете также представить, что вы симпатичны людям и привлекаете их к себе, что они искренне хотят лучше узнать вас и ваш продукт. Сейчас я бы рекомендовал вернуться и переслушать главу третью, чтобы углубить понимание каждого из компонентов спасательных кругов с учетом полученной в следующих главах информации. Хотя научиться любой из этих шести практик можно всего за несколько минут, чтобы достичь в них истинного мастерства, может потребоваться вся жизнь. Порядочность десятого уровня. Как только вы включите свой невероятный магнетизм и харизму, чрезвычайно важно поддерживать в подходе к продажам безупречную порядочность. Кристальная честность в отношениях с потенциальными покупателями не только надежный фундамент продаж, но и шанс сформировать клиентскую базу восторженных поклонников, а такая база, безусловно, ключ к долгосрочному успеху продавца. Порядочность в продажах особенно важна. Не секрет, что люди склонны относиться к торговцам с доброй долей скептицизма. Если бы меня попросили посоветовать вам всего одну ценность, которой нужно придерживаться любому продавцу, я бы выбрал порядочность. Всегда, при любых обстоятельствах, поступайте честно, независимо от того, видит вас кто-то или нет. Ваша репутация, известная как персональный бренд, в какой-то момент начинает вас опережать, поэтому всегда стремитесь к тому, чтобы она оставалась безупречной и незапятнанной. Если вы знаете, что не продали бы свой товар или услугу лучшему другу, не продавайте его никому, даже если человек готов его купить. Конечно, чтобы так поступать, нужно немалое мужество, и это может быть болезненно поначалу. Но в долгосрочной перспективе Создание персонального бренда, основанного на безупречной репутации, станет вашим ценнейшим активом. Помните, ваше поведение сегодня очень сильно влияет на ваши успехи и достижения завтра, да и всю оставшуюся жизнь. Четвертое. Как часто? Сила длительных контактов. Ценные взаимоотношения не строятся за один день, и сделки на продажу не всегда заключаются во время первой встречи с клиентом. Ваш первый контакт может быть лишь первым шагом в череде многих, прежде чем вы продадите свой продукт. Поэтому важно, чтобы вы продолжали двигаться вперед, шаг за шагом приближаясь к нужному результату. По мнению маркетологов, чтобы привлечь внимание покупателя, продавцу в среднем нужно контактировать с ним как минимум 7 раз на протяжении 60 дней. Наш друг Хон Рикордер в своей книге «Деловые встречи. Применение правил построения отношений в бизнесе для достижения успеха» пишет, что с каждым человеком нужно связаться лично, по телефону, электронной почте и так далее, несколько раз. Но никто не знает, сколько именно. Вы просто должны настраиваться на поддержание длительных отношений, чтобы заслужить доверие человека и в результате продать ему свой продукт. Более того… Вы должны быть готовы поддерживать взаимоотношения с потенциальным клиентом до тех пор, пока он не купит ваш продукт, не порекомендует его кому-то или не умрет, в прямом смысле слова. Я советую вам разработать систему, которая позволит вам постоянно повышать свою ценность и контактировать с людьми посредством электронной почты, телефонных звонков, прямой почтовой рассылки, информационных бюллетеней, видео, подкастов и любого другого способа, который вы можете придумать, чтобы заслужить их доверие. Некоторые купят у вас сразу, но большинству понадобится несколько взаимодействий. и ваша задача — просто продолжать общаться, с каждым разом укрепляя доверие и взаимопонимание и вселяя в своих потенциальных клиентов большую веру в вас и ваш продукт. Как говорит известный коуч по продажам и маркетингу Дэн Кеннеди, на страницу Fortune попадают те, кто упорно работает с потенциальными клиентами. Чтобы создать успешную стратегию таких действий, следуйте инструкциям по ускорению процесса продаж в конце этой главы. Я рекомендую запланировать время на разработку стратегии поддержания ваших длительных контактов в течение следующих 90 дней. Первым контактом, скажем, может быть телефонный звонок или отправка рекламной брошюры. Вторым — электронное письмо с вашим последним электронным бюллетенем. Продумайте список логических действий и определитесь с ними в отношении каждого человека, которого вы пытаетесь заполучить в качестве клиента. и не старайтесь достичь совершенства. Просто действуйте. Магия начинается с реальных мер, и со временем вы непременно выработаете систему, которая будет идеально подходить для ваших потенциальных клиентов. Помните, чтобы начать действовать, не нужно быть великим. Но чтобы стать великим, необходимо начать действовать. Последовательность. Ищите своих клиентов каждый день. Я по собственному опыту знаю, что непоследовательность ведет к неустойчивым показателям и, как следствие, посредственным результатам. Если вы настроены на успех, вы должны искать потенциальных покупателей как минимум пять дней в неделю. Поиск — это процесс, которым продавцу нужно заниматься ежедневно, безусловно, без эмоциональной привязки к промежуточным результатам. Я могу назвать две веские причины, почему последовательность важна. И импульс и ожидание. Импульс возникает в результате последовательных ежедневных действий и несет в себе огромную силу и немалые психологические преимущества. Когда вы что-то делаете каждый день, это становится не только привычкой, но и частью вашей идентичности. И хотя вначале для выработки такой привычки требуются немалые усилия и мотивация, в итоге вы будете все делать практически не напрягаясь, а потом. Достигните состояния, когда, не делая этого, почувствуете дискомфорт, потому что ежедневные действия стали частью вашего «я». «Когда я пишу книгу, я стараюсь писать каждый день. Это процесс, которому я привержен. Я пишу ежедневно, а значит, мне не нужно начинать все сначала, как было бы, если бы я пропустил несколько дней». Ежедневная работа над книгой позволяет мне пользоваться огромными преимуществами импульса, накопленного накануне. В продажах все точно так же. В итоге вы будете сначала периодически, а затем систематически извлекать пользу из накопленного ранее импульса, но только при условии каждодневного поиска потенциальных покупателей. Дорога к десятому уровню. Помните. Ваша задача — не продать свой продукт большинству людей. На самом деле вы даже не должны пытаться это делать. На планете более 7 миллиардов человек, и среди них ваших потенциальных клиентов даже не один процент. Чем скорее вы признаете, что у вас есть конкретный, идеальный целевой клиент, тем успешнее будете. Не нужно зацикливаться на ком-то одном, пытаясь убедить его в том, что он просто обязан купить ваш продукт. Сегодня найдется немало людей, которые действительно хотят и готовы его купить. Ваша задача — просто их найти и сделать это как можно быстрее и эффективнее. Если вы хотите, чтобы к вам относились как к надежному, компетентному и заслуживающему доверия продавцу, вы должны установить высокие стандарты продаж и неуклонно их придерживаться. Как только определитесь с ежедневным процессом поиска потенциальных покупателей, считайте его высеченным в камне. Это не то, что вы делаете, когда вам хочется, а то, что вы делаете ежедневно, независимо от того, нравится вам это или нет. Помните мудрые слова Хела. Продавцы, которые делают только то, что им хочется, не достигают многого. Чтобы быть успешным, вы должны действовать, даже если вам это не нравится, зная, что само действие — это то, что создает мотивацию, необходимую для продвижения к цели. Иными словами, мотивация не создает действия. Напротив, действие создает мотивацию. В заключение, Решив стать человеком десятого уровня, вы начнете привлекать людей и клиентов 10 уровня. Вот почему просыпаться и каждый день практиковать чудесное утро, ускоряя процесс своего личностного развития с помощью спасательных кругов, действительно быстрый и эффективный способ поднять себя и свои продажи на новую высоту. «А что же дальше?» — спросите вы. Думаю, вам известно, что каждый продавец из числа лучших достиг высочайшего мастерства в презентации своего продукта. Поэтому, как только вы выполните описанные далее шаги по ускорению процесса продаж и начнете привлекать клиентов десятого уровня, мы познакомим вас с чудодейственной презентацией. Мы расскажем вам, как провести презентацию продукта, результаты которой, по мнению большинства продавцов, можно рассматривать как следствие вмешательства потусторонних сил, настолько они выходят за рамки возможного. Шаги для ускорения процесса продаж. Шаг первый. Перечислите 5-10 характеристик, которые точно описывают вашего клиента десятого уровня. Подумайте о своих лучших клиентах, что вы о них знаете. Привлечение клиентов десятого уровня начинается с четкого представления о том, какие они. Составив список, разместите его на видном месте и воспринимайте как новый стандарт поиска потенциальных клиентов, и ни в коем случае не соглашайтесь на меньшее. Шаг 2. Составьте список из 50-100 своих лучших потенциальных покупателей. Выйдите из зоны комфорта и признайте, что сотни клиентов десятого уровня из вашей нынешней сети контактов только и ждут, пока вы их найдете и свяжетесь с ними. Подумайте обо всех, кого знаете — друзьях, родственниках, нынешних клиентах, о своей базе данных, специалистах, с которыми ведете дела, и даже о потенциальных покупателях, которым когда-то понравилось ваше предложение, но момент для покупки был неподходящим. Сначала составьте максимально полный список, а потом проведите отбор по конкретным критериям. Шаг третий. Установите места для взаимодействия с потенциальными покупателями. Каковы ваши лучшие 2 три источника рекомендации? Проверьте свой бюджет и календарь и определите, тратите ли вы время и деньги на действительно перспективные направления поиска клиентов. Воспользуйтесь списком «Что мне нужно начать делать?», о котором мы говорили в предыдущей главе. Шаг четвертый. Разработайте систему контроля вашей базы данных как автоматизированными способами, так и вручную, и постоянно улучшайте взаимоотношения с нынешними и потенциальными покупателями. Используйте для этого электронную почту, прямую почтовую рассылку и онлайн-рекламу и обязательно включите достаточное количество личных контактов, обычных писем, телефонных звонков и личных встреч. Всеобъемлющим руководством по систематизации работы в данном направлении станет уже упоминаемая нами книга Майкла Махера «Семь уровней общения». Лучшее из лучших. Майкл Махер, основатель Реферко. Майкл Махер, проработав в сфере продаж более 15 лет, как-то за один год заработал свыше миллиона долларов комиссионных. Он гордится тем, что всегда привносит во взаимоотношения с покупателями ту или иную ценность. А еще он разработал отличную систему для регулярного получения рефералов. Майкл объясняет важность подхода «давай и получай» всего несколькими простыми словами «отдавай щедро», «получай с благодарностью». В семи уровнях общения рассказывается о таком явлении, как треугольник доверия. Его суть — в использовании имеющихся взаимоотношений для установления контакта, а со временем — и знакомства с потенциальным клиентом или влиятельным человеком. воспользуйтесь доверием в уже налаженных отношениях, чтобы установить контакт с новым человеком. Однажды мне нужно было познакомиться с директором крупной корпорации, который был переведен из другого региона, чтобы предложить ему наши услуги. И я попросил троих своих клиентов, которые работали в этой компании, написать ему по электронной почте и связаться с ним по телефону. Причем двое из моих послов были довольно влиятельными людьми. А в четыре вечера ему позвонил я. И знаете, мой подход впечатлил его до глубины души. Мы встретились и договорились о сотрудничестве. Майкл постоянно подчеркивает необходимость налаживать контакты с нужными людьми. И основное внимание должно уделяться интересам клиента, а не собственным. Только тогда вы получите максимальную отдачу. Если все, что вы делаете, обусловлено интересами клиента, у вас есть все шансы добиться успеха. Как только в ваши решения просачиваются деньги или отчаяние, вы обречены. Клиент — главное. Не беспокойтесь о цифрах, сосредоточьтесь на людях. Позаботьтесь о людях, а цифры позаботятся о себе сами. История успеха. Роб Бродвилл, клиент-партнер САП. Чудесное утро появилось в жизни Роба как раз вовремя. Робу вот-вот должно было стукнуть 50, а он по-прежнему ставил под сомнение собственную ценность и способность добиться успеха. И тут ему в руки попалась книга «Магия утра», которую он буквально проглотил. «До этого я сильно сомневался в себе. Не слишком ли я стар?» для того, чтобы пытаться воплотить в жизнь свои мечты? Не угодил ли я в ловушку работы, карьеры, к которым у меня на самом деле нет никакой склонности? Смогу ли я пробиться, когда настанет время моего прорыва? И настанет ли оно вообще? Возможно, вы еще не осознали, что возраст — это всего лишь цифра. А раз так, спасательные круги могут стать катализатором, который поможет вам в этом и многом другом. Благодаря чудесному утру я вышел из зоны комфорта и поверил, что мои действия правильны. Сегодня у меня есть уверенность, которая, судя по всему, была и раньше, просто я направлял ее не в ту сторону. И я могу фокусироваться на действительно важных вещах и знаю, как добиться большего, за меньшее время. Я помогаю многим людям получать желаемое, наставляя и направляя их на путь к успеху. А еще с 16 июня я начинаю работать в одной из крупнейших компаний разработчиков программного обеспечения на должности, чрезвычайно востребованной в этой отрасли».